Глава пятнадцатая. Привет, Кайла. Я миссис Али, ассистент преподавателя. В ближайшие недели я буду помогать тебе освоиться в школе и начнем мы с экскурсии. Она улыбается, смотрит на меня своими большими и темными глазами и протягивает руку. Я отвечаю. Может, сегодня будет интереснее. Я выхожу за нее из комнаты и мы отправляемся в обход. Миссис Али рассказывает и показывает. Вот корпус английского языка, вот библиотека, сельскохозяйственный центр, математический класс, спортивные площадки и посевные участки для высаживания весной новых сортов. Древние кирпичные постройки соседствуют с относительно недавними, разбросанными на большой территории, с полянками и лабиринтом пересекающихся дорожек. Не беспокойся, если не сразу сможешь ориентироваться, поначалу все теряются. Я буду присматривать за тобой ближайшие несколько недель и всегда помогу. Нет, я не заблужусь. Карта надёжно отпечаталась у меня в голове, наложилась решёткой тропинок и зданий, но я только улыбаюсь своему гиду. От дальней стороны школьного участка миссис Али ведёт меня к административному зданию через другие строения мимо классов с учениками к главному офису, заставленному письменными столами и шкафами, компьютерами и звонящими телефонами. Работают здесь человек 6-7, и виду всех загнанный. Это Кайла Дэвис. На оформление сообщает всем миссис Али. Через несколько секунд из-за стены каталожных шкафов появляется высокий неулыбчивый мужчина в очках с толстыми стёклами. Сюда, говорит он, и мы следуем за ним через ещё одну дверь. Оформление, я вопросительно смотрю на миссис Али, просто получишь карточку идентификатора, объясняет она. Не всё однако так просто. Сначала мои пальцы один за другим прижимают к небольшому экрану для помещения отпечатков в цифровое хранилище данных. Потом голову крепко сжимают и в правый глаз направляют яркий луч света, сканируют сетчатку. Моргать нельзя, и к концу процедуры на глазах выступают слёзы. Задержавшийся на сетчатке призрачный послеобраз напоминает крону дерева, чёрная на белой стене, белая на тёмном полу, потом постепенно исчезает. Фотография наконец готова. Мужчина присаживается к компьютеру, и через пару секунд машина выдаёт пластиковую карточку. Вы должны носить это постоянно. Он просовывает её в держатель и вешает мне на шею. Поднимаю, смотрю. Под фотографией моё имя и фамилия. После них красная буква З. На губах неуверенная улыбка, вытащить которую из меня миссис Али смогла перед самой вспышкой. Ну вот. Теперь ты официально считаешься ученицей школы лорда Уильямса, говорит она таким тоном, словно это какое-то достижение или сделанный мною осознанный выбор. А теперь нам нужно вернуться в отделение. На этот раз мы выходим из административного здания через переднюю дверь. У входа большой каменный монумент, окружённый розовыми кустами. На постаменте выбита дата: 2048. 6 лет назад. Что это, спрашиваю я. памятник погибшим учащимся меня как будто влечёт к нему подхожу ближе месье соли тянется за мной на камне перечень имён с указанием возраста первым значится Роберт Армстронг 15 лет последний Элейн Вайзнер 16 лет всего в списке имён 30 и все примерно моего возраста что с ними случилось Они ехали классом на экскурсию в Британский музей в Лондоне, когда последовала атака АПТ. Они не были целью нападения, просто отклонились от маршрута, и автобус попал под обстрел. Выжили немногие. Я смотрю на нее, не понимающая. АПТ? Антиправительственные террористы? Миссис Алик рвет губы, как будто попробовала что-то горькое. Идем, говорит она. Я иду за ней по дорожке, машинально переставляя ноги, а в голове сменяющие одна другую картины: зажатый в лондонском трафике автобус, взрывы пламя, крики, окровавленные руки стучат в окно, последний взрыв и тишина. Каменный мемориал, тернистые розы, список имён. Миссис Оли оставляет меня на стуле возле офиса. Подожди здесь, пока она позовет, говорит ассистент преподавателя и исчезает за поворотом коридора. На двери табличка: доктор Уинстон, педагог, психолог. Вскоре дверь открывается и из кабинета выходит ученик. Следующий. Доновится из комнаты женский голос. Кому она? Мне? Никого больше по близости нет. Следующий. Повторяет тот же голос, но теперь громче. Я поднимаюсь со стула, неуверенно заглядываю в офис. Привет. Кайла Дэвис, не стесняйся, входи. Женщина улыбается. Или нет. Накрашенные ярко-красной помадой губы похожи на повёрнутые вверх полумесяц. Косметики на лице столько, что если она улыбнётся по-настоящему, оно может треснуть. Вижу. Идентификационную карточку ты уже получила, хорошо. Посмотри, там у двери прибор. Когда входишь, нужно провести по нему карточкой, и прибор скажет, кто ты. Я оборачиваюсь. На стене у двери небольшая коробочка со слотом. Смотрю на свою карточку, беру её в руку и перевожу взгляд на женщину. Можешь не снимать. Просто поднеси лицевой стороной к слоту. Я следую указанию, и прибор пищит. Молодец, садись. Вот так ты и будешь теперь делать при входе и выходе. Таким образом мы знаем, где находится каждый ученик. Снова улыбка. Я опускаюсь на краешек стула перед её столом. А теперь слушай. Я объясню, чем тебе предстоит заняться до конца дня. Она говорит, что я должна пройти тесты, чтобы решить, в какие классы меня определить: общие, специализированные для начинающих и другие. И тогда завтра утром я получу расписание с предписанными занятиями. Вопросы есть? спрашивает доктор Уинстон, уже закрывая папки на экране компьютера. Да, один. О, она выжидающе смотрит на меня. Можно мне в класс искусств? Я уже хорошо рисую. И медсестра говорит, что мне нужно. Я умолкаю. Доктор Уинстон бросает нетерпеливый взгляд на часы. До меня ей нет никакого дела. Вот что я сделаю. Положу записку в твой файл. Она опять улыбается и пробегает пальцами по клавишам. Вот. Кайла интересуется искусством всё так. А теперь поспеши вниз на ланч и будь хорошей девочкой. Я поднимаюсь и направляюсь к двери. Подожди. Останавливаюсь. Тебе же нужно отметиться, а иначе компьютер будет думать, что ты ещё здесь. Я вставляю карточку в слот, и прибор пищит. Внизу самостоятельно нахожу столовую и замечаю сканер у двери. Вставляю карточку, сканер срабатывает. После ланча, как и обещала доктору Инстон, меня ждут тесты. Все выполняются на компьютере, все многовариантные. Миссис Оли внимательно наблюдает, как я снова и снова нажимаю A, B, C или D. Вопросы по большей части простые и касаются многих тем: математики, английского, истории. Географии и биологии. К концу тестирования заняли плечи и устали глаза. Думаю, я все сделала правильно. Результаты будут готовы завтра, говорит миссис Али, и провожает меня до двери. И тут же звенит звонок. Уроки закончились. Домой еду на автобусе с Беном. Эми отправилась с Джазом. Бен убедил ее, что со мной все будет в порядке. Иду за ним по проходу. Теперь, когда голова свободна от тестов, мысли возвращаются к памятнику и расстрелу террористами автобуса с учениками. Автобусу, такому же, как этот. Замечаю движение слишком поздно. Цепляюсь ногой за выставленную и тут же убранную ногу, спотыкаюсь и лечу вперёд, в последний момент пытаюсь выставить руки, но кто-то дёргает мой рюкзак, оттягивая назад плечи. Я врезаюсь лицом в спинку сиденья и падаю в проход. В салону раскатывается смех. Поднимаюсь на колени, трогаю губу, на пальцах остаётся кровь. Выпрямляюсь, оборачиваюсь. Это она. Та самая девушка, которая не дала мне вчера сесть на свободное кресло рядом с ней. Приятная поездочка, ухмыляется она. Сжав кулаки, шагаю к ней, и улыбочка сползает с её лица. Зрачки расширяются. Кайла. Кайла бен хватает меня за руку. Дёргает и тянет за собой в конец салона. Водитель встаёт со своего места и выходит в проход. У вас тут всё в порядке? Все молчат. Я стою за Бэном, и меня ему не видно. Он возвращается, садится, и через минуту автобус отъезжает от школы. Бен обнимает меня за плечи и ведёт к свободному месту сзади. Надо быть осторожнее, Кайла, смотреть под ноги. Лицо его непроницаемое, но в глазах не злость, а забоченность. Конечно, он понимает, что это она сделала мне подножку, умышленно. Бен Ройцев в кармане достаёт салфетку и протягивает мне. Я прижимаю её к губе, потом отнимаю и вижу ярко-красное пятно, хотя и небольшое. Бывало и хуже. Или нет?